Виктор Сонькин. «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу». Посвящается памяти Михаила Леоновича Каспарова. О чем эта книга? На западном берегу Нила, возле древних Фиф, стоят две полуразрушенные статуи. Они изображают фараона Аминхотепа III, но в античности одна из них была известна как «Колосс Мемнона», в честь эфиопского воина-полубога, который со своим войском пришел помочь обреченным троянцам и пал от руки Ахиллеса. Говорили, что на рассвете эта статуя иногда издает звук, похожий на звук человеческого голоса. Статуя Мемнона привлекала греческих и римских туристов на протяжении нескольких веков. Ее посещали высокопоставленные гости. Например, молодой полководец-германик, любимец войска и римского народа, приехавший в Египет, чтобы ознакомиться с древностями. cognoscende antiquitatis, и император Адриан со своей свитой. За два первых века нашей эры гигантские ноги Мемнона покрылись сотни надписей в стиле «Здесь были Кеса и Осия», среди них 45 по латыни, 63 по-гречески и одна двуязычная. С тех пор страсть к путешествиям и страсть к историческим знаниям переплелись еще теснее. В XVIII веке приобщение к сокровищам античности превратилось в строго расписанный большой тур по континенту, без которого образование британца считалось неполноценным. А от большого тура уже рукой подать до современных турпакетов все сокровища Италии за неделю и бесчисленных путеводителей. Книги о городах и странах, рассчитанные на любителей истории, наши дни делятся на две основные категории. Одни подробно описывают здания, руины, методы строительства, размеры и архитектурные особенности древних памятников. Другие исходят из того, что можно путешествовать во времени, и объясняют, как прожить в Древнем Риме на пять сестерциев в день. Эта книга устроена иначе. Она рассказывает не только и даже не столько о камнях и пьедесталах, а об историях, которые за ними стоят. Одно дело просто проходить мимо здания Министерства финансов, где и развалин-то никаких нет. другое дело значит что на этом месте некогда было проклятое поле где хоронили жри свисталок нарушивших обет целомудрия и их кости до сих пор лежат где то здесь под землей совсем рядом вызвать эти смутные тени со страниц древних писателей и скучных учебников поставить их там где они при жизни любили сражались дурачились торговали плели интриги вот в чем задача нашей книжки если вы собираетесь дорогу или недавно вернулись из вечного города, только мечтаете о нем, или предпочитаете путешествовать, не вставая с кресла, эта книга для вас. Слова благодарности. Римский император Марк Аврелий был по совместительству философ-стоик. Своё философское сочинение, которое по-русски называется «То размышление то к самому себе», он начал с перечисления людей, которым был обязан чертами характера и жаждой знаний. От веры моего деда я унаследовал сердечность и незлобивость. От матери – благочестие, щедрость, воздержание. От прадеда – то, что не пришлось посещать публичных школ. От воспитателя – равнодушие к борьбе между зелеными и синими. Имеются в виду спортивные команды на колесничных гонках. От Рустика, от Аполлония, от Александра Грамматика. Древние хорошо понимали, что человек существует не сам по себе, и плоды его труда – часть непрекращающегося круговорота поколений и общения. Для выражения признательности в англоязычных научных книгах, а в последнее время и в научно-популярных, и в художественных, есть даже специальное слово – «acknowledgements». Пусть и здесь, в начале книги, прозвучат слова благодарности тем, кто так или иначе принимал участие в ее появлении на свет. Я прошу прощения у всех, кого я по забывчивости или рассеянности не упомянул. Прежде всего, я хотел бы назвать тех людей, чьи имена должны были бы звучать после каждой цитаты из латинских и других иностранных авторов. Имена переводчиков. В печатном издании они указаны в подстрочных примечаниях. Но в аудиоверсии делать примечания неудобно, поэтому я перечислю их подряд. Это семён Миронович Роговин, Виктор Моисеевич смирен Николай Алексеевич Фёдоров, Фёдор Александрович Петровский, Михаил Леонович Гаспаров, Нина Владимировна Брагинская, Георгий Андреевич Стратановский, Константин Павлович Лампсаков, Мария Ефимовна Сергеенко, Наталья Алексеевна Познякова, Роман Львович Шмараков, Сергей Аркадьевич Иванов, Ие Леонидовна Маяк, Леонид Васильевич Блуменау, Сергей Петрович Кондратьев, Юлиан Андреевич Кулаковский, Андрей Петрович Семенов-Тяншанский, Сергей Васильевич Шервинский, Владимир Осипович Горинштейн, Сергей Михайлович Соловьев, Ананий Самуилович Бобович, Павел Ерофеев, Михаил Леонидович Лозинский, Раиса Ефимовна Облонская, Ирина Гавриловна Гурова, Владислав Владимирович Николаенко, Сергей Александрович Ошаров, Бельгельм Вениаминович Левик, Григорий Филимонович Церетели, Дмитрий Савич Недович. Ряд переводов принадлежит автору книги. Несколько человек, знакомых со мною лично или по переписке, предложили прочитать отдельные главы или всю рукопись целиком и высказать свои соображения, поправки, замечания и пожелания. «Я глубоко признателен историкам Виктории Мелехсон и Павлу Евдокимову, журналисту Юлии Штутиной, аналитику Анне Черновой и ее маме Ирине, доктору Владимиру Капустину за доброжелательные и критичные замечания». Филолог-классик, литературный критик и переводчик Григорий Дашевский деликатно исправил несколько неточностей и высказал ряд ценных предложений. «Особую благодарность я хочу принести журналисту Ольге Гринкрук, автору прекрасных путеводителей по Риму и Флоренции, редактору-путеводителя по Италии. Она самоотверженно прочитала почти весь текст, и без ее сомнений, уточнений и поправок книга бы многое потеряла. Мои студенты, нынешние и бывшие, строгие и придирчивые критики. К самым педантичным из них я постоянно обращаюсь за помощью, когда сомневаюсь в запятой, обороте речи, символогическом экскурсе или латинском выражении. Мою рукопись целиком прочитали математик и переводчик Олег Попов, лингвист Александр Пиперский, литературовед и медик Андрей Азов. К сожалению, жанр и объем не позволяют подробно рассказать об этой драгоценной помощи. Каждый из них высказал множество ценных замечаний и выловил ряд ляпов и неточностей, а Андрей даже расставил все полагающиеся по типографским правилам знаки препинания. Андрею и Олегу я также признателен за помощь в создании сайта herewithrome.com, который призван служить интерактивным дополнением к этой книге. В уточнении стилистических и орфографических решений на этапе корректуры принимал участие лингвист Александр Бердичевский. Разумеется, ответственность за все оставшиеся недочеты лежит на авторе. Толчок к превращению довольно смутной идеи в книгу о Риме дал издательский «Дом вокруг света» в лице его тогдашнего главного редактора Сергея Пархоменко. Редактор книжного отдела Александр Туров держал руку на пульсе – Художник Лидия Левина занималась вопросами оформления. Невозможно переоценить тот вклад, который внесла в работу редактор книги Юлия Ревзина. Хотя наши взгляды не во всем совпадали, без нее эта книга была бы намного неряшливее и особенно признателен за исправленные погрешности в области архитектуры. Когда издательство «Вокруг света» закрыло свою книжную программу, проект подхватила команда удивительного издательства «Корпус» во главе с Варварой Горностаевой. Я глубоко признателен всем представителям издательства и внешним подрядчикам, принимавшим участие в работе над этой книгой. гн Арутюнян, и незаявленный Ирине Гачичеладзе, Евгении Кононенко, Константину Мильчину. Художник Андрей Бондаренко создал традиционный элегантный макет и нашел много интересных иллюстраций. А Андрей Кондаков воплотил этот макет в жизнь в сложных условиях, в число которых входил постоянный обмен мнениями с автором. Я благодарен Ольге Ивановой за вдумчивую и аккуратную корректуру и прекрасному редактору Екатерине Владимирской за орлиную зоркость, пунктуальность, доброжелательность и поддержку. У нынешних исследователей, в отличие от всех предыдущих поколений, под рукой есть инструмент невероятной силы и гибкости – интернет. Здесь нет возможности перечислять все ресурсы, к которым я обращался в ходе работы – от Гугла до Википедии. Но несколько проектов я хотел бы отметить особо. Это сайт Livius.org, голландского историка Йоны Лендерлинга. Это невообразимый по охвату и тщательности сайт Lacus Curtius, американского переводчика и знатока античности Билла Тейера. Это сайт о прошлом и настоящем Рима RomartLover.it, который создал итальянский инженер-нефтяник на пенсии Роберто Пиперно. Среди отечественных ресурсов по классической древности – Самым полезным для меня, особенно при поиске русских переводов греческой и латинской литературы, был сайт ancientrome.ru. Предшественником этой книги, ее протоверсии, была серия исторических эссе, которые публиковались в рамках сетевого проекта «Информационный бум». Я благодарен всем моим коллегам по этому проекту и особенно вдохновителю и организатору «Инфобума» Александру малякову Аудиоверсия книги стала возможна благодаря поддержке проекта «Аудиокнига» издательского дома АСТ, который возглавляет Татьяна Плюта. Техническую поддержку оказывал директор студии «Лабрадор» Евгений Петухов. Работать с ним было легко и приятно. В подготовке текста к устному воспроизведению мне оказал неоценимую помощь уже упомянутый Александр Пеперский, чьей эрудиции в сочетании с чувством юмора и доброжелательностью я не перестаю восхищаться. Все оговорки и ошибки в произношении, конечно, остаются полностью на моей совести. Неоценимую помощь оказали мне зарубежные коллеги, в числе которых я хотел бы особо отметить Аманду Кларидж, автора Оксфордского археологического путеводителя по Риму, сьюзен Уокер, куратора Ашмалианского музея в Оксфорде, Роберта Коутс и Стивенса из Британской академии в Риме и археолога Джованни риччи показавших мне новые раскопки в городе. Терезу де Беллис из французской академии на Виле медичи Тайлера Лэнсфорда, автора уникального путеводителя по латинским надписям «Рима», а также сотрудников библиотек, где я проводил изыскания, исторической библиотеки в Москве, британской библиотеки в Лондоне и бодлянской библиотеки в Оксфорде. «Слава Швец» показала мне тайные уголки Рима, известные только истинным знатокам города. Семья Лубенских поставила эксперимент на себе, предложив мне впервые в жизни выступить в роли римского гида или, как это называлось в прежние времена, чичароны Прекрасный художник и надежный друг Татьяна Русита вложила в эту книгу намного больше сил, времени и усердия, чем кто-либо мог предполагать в начале пути. И героически терпела мое занудство и бесконечные уточнения. Ей принадлежат карты схемы к каждой главе и книги в целом. Я признателен своим старинным и не очень старинным друзьям, Евгению Гинзбургу, Александру Краснову, Якову Журинскому и Инне Грошевой, Ксении Рождественской, филологам-классикам Юлии Луговой и Родни Асту, оксфордским специалистам по античной истории и литературе Георгию Кантору и Антонине Калининой, Ладе бокал и илья Овчинникову, Роберту Чандлеру, ангелу-хранителю наших книжных проектов Александру гаврилову Для римлян дружба была понятием священным. Я тоже стараюсь об этом не забывать. За редкими исключениями, львиные доли достижений каждый человек обязан своей семье. Я счастлив, что не принадлежу к числу исключений и что в этой книге есть частица труда и любви моих родственников. Мои бабушки и дедушки первыми подтолкнули меня к книгам и сокровищам мировой культуры. От бабушки Веры Викторовны Добронравовой, например, я впервые услышал стихотворение Михаила Кузмина на античные темы. Разве не правда, что жемчужина в уксусе тает? задолго до того, как публикации авторов «Серебряного века» стали широко доступны. Мой папа Валентин Дмитриевич Сонькин, профессор-физиолог, по сей день остается для меня образцом научной глубины и ясности изложения. А его жена Александра Макеева – один из самых преданных пропагандистов моей лекционно-просветительской деятельности. Моя мама Любовь Сергеевна Шашкова, редактор с многолетним стажем, не только читала со мной в детстве «Легенды и мифы Древней Греции», но и вычитала несколько глав этой книги, за что я страшно признателен. К сожалению, до выхода книги «В свет» не дожил мой отчим Валентин Викторович Мазин, эрудит, меломан и большой ценитель искусства. Многие главы прочитали, делая очень полезные замечания моя теща Галина Яковлевна и тесть Леонид Сергеевич Борисенко. Им, а также Александру и Леониду Неймаркам, я обязан многими интересными историческими дискуссиями. Мои братья – Математик Владимир и психолог Виталий поддерживали меня своим любознательным отношением к Риму. Моя первая жена Ольга Прохорова неизменно поощрала мои литературные и журналистские опыты. А младший сын Михаил безропотно и стоически неделю бродил со мной по римским достопримечательностям. Недавно в Риме побывала моя юная сестра Елена. Надеюсь, что и она полюбит Вечный Город. Если эта книга окажется интересной для моих детей, я буду считать свою просветительскую задачу выполненной. Самый большой вклад в появление этой книги на свет внесла моя жена и соратница Александра Борисенко. В обсуждениях каждой главы, в издательских мытарствах, предрассветных прогулках по безлюдному Риму, в постоянном совместном творчестве она стала, по сути дела, соавтором этой книги. Без ее поддержки и терпения здесь был Рим, не увидел бы свету. И еще один человек, без которого эта книга была бы немыслима – академик Михаил Леонович Гаспаров. Ученый, мудрец, лучший русский стилист последних десятилетий. Он умел говорить просто о сложных вещах, так как не дано больше никому. И этот труд о его любимом Древнем Риме – скромный дар светлой памяти Михаила Леоновича.